Глава тридцать девятая. Растрепанные, подурневшие Клара и Эмма стояли пред Карлом и Хенриком, всем своим видом демонстрируя вселенскую печаль и обиду. Первая открыла рот Клара. «Гервайс, я не понимаю, чем заслужила такое отношение. Вы даже не дали нам проститься с бедной Вандой». И тут Карла прорвала. Бедной Вандой, проститься. Да как ты, сука, смеешь произносить ее имя? Ты ее отравила и строишь из себя жертву. Он схватил вдову за шею и сжал так, что блондинка начала задыхаться. А Эмма разрыдалась. Да как вы смеете? Солдафон, насильник, если бы мой отец знал. Как вы поступаете с родней, он? Карл отбросил женщину от себя, сел в кресло и заговорил. С родней говоришь? А кто мне родня? Вы? Точно нет. Вот Ванду я скорее бы назвал родной, чем вас, милые. Кто? Не Гиммлер. Это я уже знаю, потому что у Генриха Гиммлера не было дочери. Сын его давно живет в Голландии и служит во флоте. А жена скончалась десять лет назад от чахотки, после чего мой вроде как родственник и запил, отчего и умер в одиночестве пару лет назад. Итак, кто же вы и для чего явились в мой дом, принеся горе и смерть? После слов генерала с женщинами произошла мгновенная и разительная перемена. Обе выпрямились, слезы высохли, лица разгладились, и на губах расплылись циничные улыбки. Дамы переглянулись и расхохотались. — Да вы, оказывается, умный герр-генерал. Поняли, наконец, что вас провели как сосунка. Если бы не это идет Ванда, женились бы вы на нас, оба как миленькие. Никуда бы не делись, нам и осталось, что эту приблуду брать. Чуть перестаралась я со старухой, осечка вышла, — глумливо заявила Клара. Кто мы? Вам знать не обязательно, не вашего умодела. Больше мы ничего не скажем. Да и спрашивать и не хотели. Связали обеих и отправили в Крайбург, в мэрию, как убийц. Власти не стали спорить с уважаемым человеком. И за аферистками закрылись двери городской тюрьмы. Одно в порыве брезгливости не сделал генерал. Не обыскал преступниц. А те смогли спрятать в юбках прихваченные в замке монеты, которыми заплатили стражи и сбежали накануне отправки на каторгу. Но Вайсов это уже не волновало. Всем подданным было запрещено принимать, помогать любым незнакомкам, и отправлять всех в замок под охраной для допроса у генерала. Воронцова вынуждена была заняться замком после смерти Ванды. Впрочем, Аня даже радовалась возможности закрутиться в делах, чтобы падать в кровати и отрубаться от усталости. На девять дней она устроила поминки. Наварила кути, напекла блинов, установила рюмочку с водкой и кусочком хлеба на окне кухни. Пришли вязальщицы — Эрих, Лукас и Эльза. Плакали Мирка и Ганс, сестра Ванда с семьёй, ещё какие-то женщины. Аня не следила. Удивлялись блюдом, но не отказывались, вспоминая под три рюмки покойницу. Сестра экономки забрала все её вещи и деньги, поклонилась Анне и сказала. «Я не верю, что Ванда вас ненавидела. За столько лет я от неё ни слова плохого про вас не слышала, наоборот. Она так радовалась всему новому, что узнавала от вас. Не могу понять, что с ней случилось». Женщина вздохнула. «Вы простите ее, фрау Анна. Она была хорошей». Воронцова обняла удрученную женщины и заверила, что никогда так не думала. «Это просто несчастный случай», — сказала она на прощание. Помянули Ванду и с Вайсами. Было грустно и обидно, тяжело и муторно. И если бы не дела, депрессняк был бы обеспечен всем и надолго. Немного полегчало после сорокового дня — Тем более, что начался покос, зацвели картошка и перцы, набухли корзинки подсолнухов. Спела земляника, и Аня все чаще покидала с Миркой Гансом замок, отправляясь в лес или на озеро купаться. Сидя на солнце, вдыхая аромат свежести от воды и травы, Воронцова лениво размышляла о словах Барбары, которые та выдала ей на кладбище, куда однажды забрела попаданка. «Не грусти, девка, не томи ушедших и не рви себе душу». Успокоилась Ванда, мир праху её. Сама выбрала дорогу, никто не гнал. Видать, была внутри неё тьма. Скрывалась до поры, а под дурманом-то и вылезла. Любила она Карлота, да не решалась признаться даже себе. Может, на этом её и подловили те сучки? Ох, и страшные они обе! черные, что сажи души имеют. Откуда знаю? Не ведьма я, не бойся. Просто кое-что мне видно больше, чем другим. Бог дал. Вот и ты, пришлая, но одинокая, и места своего не знаешь. Стоишь на развилке, вижу воду и небо. К чему это? Да и сама не знаю, только вот чую, рядом с тобой перемена какая-то. Вроде не смерть, не болезнь, но что-то будет. Ты прости, но я иногда должна сказать, иначе плохо мне очень становится. Про смерть говорить не могу, горло перехватывает. А вот предупредить намёками дар позволяет. Ты береги себя, пришлая. Из-за Вайсов не волнуйся, в порядке они будут с тобой и без тебя. Ты им и нам помогла уже, спасибо. Выдала откровение мутное и ушла, а они вроде полегчало. И вот смотрит она на небо, радуется теплу, и захотелось ей взлететь от полноты жизни. Хорошо-то как Машенька, да я не Машенька, да всё равно хорошо. Ребята побежали в избушку рыболовов, а Аня добрела до Эльзы, Забрала свои вещи и вернулась на берег озера, решив ещё раз окунуться. Поплавала, уселась в тени кустов и захотелось ей посмотреть на своё прошлое. Развернула свёрток, достала джинсы, свитер, примерила, не поправилась за шесть лет почти, отыскала паспорт, расчёску, где-то была её первая жизнь, дети, как они без неё. И навалилась на воронцову тоска, и полились слёзы, и так захотелось назад, в свой настоящий дом. Она легла на землю, ставилась в голубое небо и сказала с мольбой, «Господи, как я хочу домой! В Россию! Пусть и старой, но рядом с детьми! Подругу хочу видеть, мамину могилу, кошек своих противных! Пенсию хочу, дачу хочу домой! Прости!» Вздохнула и провалилась в сон. «Дамы и господа, наш самолёт приземлился в аэропорту Шереметьево. Экипаж благодарит вас за доверие и желает счастливого дня». Аня слышала голос бортпроводницы, аплодисменты, ощутила возню соседа, переговоры пассажиров и боялась открыть глаза. А вдруг ей это снится? Ей уже снилась другая жизнь. И вот опять. Бред. Я что, вернулась? Вот так просто попросила и вернулась? Или я видела интересный сон, и не было никаких вайсов, замка, ванды остальных? «Господи, не дай сойти с ума! Надо открыть глаза и проверить!» Лихорадочно соображала Анна Николаевна Воронцова, сидя в кресле самолёта, подруливавшего к рукаву трапу, чтобы пассажиры могли покинуть салон и влиться в столичную суету. Открыла? Да. Салон самолёта. Встающие пассажиры, разговоры, смех, и она, живая Аня, 62 двух лет, вернувшаяся из отпуска и другой жизни. Это реальность, детка! И Аня поняла, что снова плачет, теперь уже от радости. Она дома. Господи, дома. Так быстро встать, одеться и бегом за багажом. Потом аэроэкспресс, метро, и она увидит детей. Господи, спасибо. Бывшая попаданка выполнила запланированное четко и вот уже вставляет ключ в замок знакомой двери. Вот ее зовет дочь. «Мама, ты вернулась? А мы купили торт». Мои руки за стол, я соскучилась. Вот обнимает родное тело, вдыхает привычный запах квартиры и расслабляется. Она снова, Анна Николаевна Воронцова, москвичка и работающая, уже недолго, решила Аня. Пенсионерка, мать троих любимых детей просто современная женщина 21 века планеты Земля. И она счастлива, и всё у неё хорошо. А тут сон или не сон, и люди в нём. Пусть и у них всё будет хорошо. Надо только Лариске рассказать, может, напишет ещё один роман.